Глава вторая. Уловки. Киев. Ягуда отложил перо и перечитал записанное на языке иудеев пятистишее. По-славянски это звучало бы примерно так. Тот, кто первый среди самых главных, тот, кто украшен диадемой, конечной и первый. тот, кто слышит шепчущий голос и слушает громкую речь и язык, да хранит их, как зеницу ока, и позволит им жить, вознесясь высоко, подобно Нахшону, как первым людям правды, презирающим выгоду, дарующим любовь и доброту, предоставляющим милостыню, стражей спасения, чей хлеб всегда доступен каждому страннику и прохожему. Ягуда не всегда жил в Киеве. Он поселился тут около десяти лет назад скопив достаточное состояние для того, чтобы заниматься ростовщичеством. Ягуда выбрал этот город, расположенный на перепутье дорог, соединявших восток и запад, впечатлившись ощущением великих грядущих свершений, прямо-таки витавшим в здешнем воздухе. Киев кипел желанием первенствовать и богатеть, а значит, имел существенный спрос на серебро. Прежде... Ягуда занимался торговлей невольниками и попутно наживался на сделках с серебром и золотом. На одних торжищах предприимчивый иудей покупал драгоценные слитки и монеты по низкой цене, а на других продавал или менял по более высокой. В торговых сообществах от Ригенсбурга до Итиля Ягуда Барреса Левит был известен как расчетливейший лихоимец и успешливый купец. Теперь же, осев в Киеве и обеспечив себя и семью доходом от ростовщичества, он получил возможность вести размеренную жизнь, а заодно и предаваться любимому занятию. Немногие из его именитых знакомцев и торговых сорядников ведали о его увлечении. Зато о его страсти были осведомлены держатели книжных лавок всех крупных городов которые иудейский купец посещал по торговым делам. Иегуда являлся завсегдатаем подобных заведений. Он обожал поэзию и сам сочинял стихи. Куда бы ни приводили его пути многолетних скитаний в Прагу, Риггенсбург, Кардову, Константинополь, Бердаа, он всюду скупал поэтические сборники, тратя на то немалые средства. Книги были весьма дороги. Но ведь монеты для того и наживаются, чтобы позволить себе удовольствие. А Ягуда был ценителем изысканных, возвышенных удовольствий. Под личиной ловкого дельца скрывался человек тонкого душевного устройства, остро чувствующий красоту слова. Ягуда еще раз пробежался глазами по строчкам пятистишие. Нынешнее его творение, пожалуй, не уступало гимнам прославленного Калира. В нём присутствовали все необходимые поэтические составляющие, четкий ритм и насказательный смысл, схожие по звучанию слова, сливающиеся в строфы, услаждающие слух и завораживающие ум. Ему чудился в них шорох, носимого ветром по пустыне песка, и перед мысленным взором возникала вереница барханов, за которой из дрожащего марева у кромки неба, проявлялись миражи. На сей раз, однако, строфы, вышедшие из-под пера и ягуды, были рождены не столько вдохновением, сколько усилием воли, и ценность их заключалась не в одной словесной красоте. Тайна донести важное знание важным людям — вот какова была благородная задача пятистишая. «Да услышит хазарский каган и шёпот и громкий глаз советников. Да пребудет милость Божья с этими людьми, презревшими выгоду ради мира. Так должен был толковаться и насказательный смысл его поэтического творения. Кроме того, последние буквы каждой строфы пятистишая складывались в сочетание слов, по-славянски означавшего «каган русов». Этот поэтический прием назывался по-гречески Окрастих. Ягуде следовало написать еще несколько отрывков, чтобы тайнопись читалась следующим образом. Каган Русов. Кустантина и Херсонес. Сговор. Заторг в Кустантине. Поход Русина на Самкерц. Новым летом. Во главе сын Кагана. Спасайтесь сами. Сберегите нас. Когда остроумный замысел пришел ему в голову, а кому бы еще он мог прийти? Иегуда поделился им с Авраамом. Парнас поддержал его затею. Теперь от Иегуды требовалось сочинить пятистишее, а Парнасу Аврааму переписать их собственной рукой. После этого они скрепят листы харати со стихословиями в книгу и отправят в Тмутаракань в качестве дара киевской иудейской общины своим единоверцам с берегов Сурожского моря как это будет выглядеть в глазах непосвященных. О истинном назначении дара не узнает даже гонец, который повезет книгу Ребешахманаю, главе Иудеев Самкерца Тмутаракани. А мудрейший, образованнейший и, стало быть, знающей, что такое акра стих, Хашманай сможет ее правильно прочесть. Осталось только исхитриться отправить человека из Киева в Самкерц Тмутаракань так, чтобы он совершенно точно добрался до места назначения. Эту часть их замысла должна была устроить княжна Предслава, и Ягуда не сомневался, что сестра князя Киевского справится с ней наилучшим образом. Она ведь возжелала получить за свою услугу изрядную меру серебра. Ягуда хмыкнул, подумав, как напрасно порой обвиняет в алчности его народ. А вот та же княжна Предслава, Подвержена греху сребролюбия не в меньшей степени. Иудеи, конечно, заплатят ей. А почему бы и нет? Ведь это серебро затем вернется обратно к Игуде в качестве заема. Застава на правом берегу Днепра. В 150 верстах от Киева вниз по течению Днепра на высоком правом берегу возвышалась дозорная вежа. Напротив неё, обвиваемые серебристыми рукавами Днепра, лежали два больших острова. Левый берег реки был низинным и ровным, правый же, изрезанный оврагами и рытвинами, являлся местом, удобным для укрывательства всякого разбойного люда. В этом месте через Днепр проходил один из бродов, красноречиво зовущийся тотенец. Брод никем не охранялся до тех пор, пока Свенельд во время своего третьего полюдия в землях уличей не велел возвести здесь вежу, оборонительные валы и стены, и переселил в крепость для дозора людей из близлежащих весей. Прошлой зимой, когда Свенельд находился в Ладоге, заданию кулича из Киева отправился Ивар, сына Смуда. Когда киевский воевода был в поселениях на Тисмене, с ним пришли воевать варяги, нанятые князем пересечена. Прежде они укрывались в крепости у Татенца. Вместе с варягами киевской дружине противостояло ополчение уличей и печенеги из недружественного Киеву-кочевья. Не собрав дани в самых богатых поселениях на Тесмении Днепре, Ивор вынужден был отступить. Нынешним летом крепость у Татенца была отбита дружиной Свенельда. Перед тем, боевода победоносно прошелся по землям уличей. Но вот уже и осень была не за горами, а Свенельд с дружиной так и не продвинулся дальше Татенецкой крепости. Для захвата городов на Днепре ему не хватало людей. Гридни и наёмники Свенельда были закаленными в боях и умелыми воинами, каждый из них стоил двух, а то и трех ополченцев уличей но часть людей пришлось оставить в самых крупных поселениях на Буге и Тесмине. Само собой, воеводы не бездействовал, пытаясь покорить земли вдоль Днепра не силой, а хитростью. Для этого Свинельд посылал своих людей с тайным поручением в родень, поселение в полуторадневном пешем переходе вверх по Днепру от Татенца. Этим вечером Фролов вернулся из родня, и явился в дружинную избу на доклад. «Будь здрав, ярл!» — приветствовал свинельдооружник. Происходивший из данов фролов, более десяти лет назад, вслед за свинельдом, которого считал не просто господином, но спасителем своей жизни, попал в славянское окружение. Он давно в совершенстве освоил славянскую молвь. Однако называть господина предпочитал северным титулом, а не славянским словом «воевода». «Здорово, Фрул! Видал Ворчуна?» «Так точно, Ярл. Как он?» «Всё та же гнида». Безо всякого выражения ответил Фролов. «И славно!» Невозмутимо отозвался Свинельд. «Что он донес? Каков настрой вродни?» С Деляном Ворчуном Свинельда свела судьба пять лет назад, во время войны князя Киевского с древлянами и уличами. На глазах этого уличского воина Свенельд убил пятерых человек из десятка, несшего дозор на берегу Днепра у Витичьего. тогда показался будущему воеводе малодушным, склонным к измене гридням. Потому он и пощадил его. Свенельд рассказывал басне про Волкодлака, намекал, что и сам причастен к роду нелюдей. Ему удалось запугать парня этими страшными байками. Убитые один за другим соратники, понятное дело, тоже произвели впечатление. Варчун провел его в стану уличий, и свинельт отправил за стены Витичева несколько стрел с княжескими грамотами, предупредив дружину о том, что Игорь прислал подкрепление. Наутро дружины князя Киевского слаженно ударили по уличам и древлянам, и победили. Когда позже свинельт стал ходить к уличьим заданию, он отыскал деляна ворчуна, дал ему серебра, на которое предприимчивый ворчун устроил в родне корчму и постоял и двор. Дела у ворчуна шли хорошо. Постояльцы в родне не переводились. А свинельт и дальше вел с ним через Фролофа всякие тайные дела. Ворчун оказался человеком весьма полезным, и неоднократно оказывал ему услуги. «Средь жрецов нет единства», — продолжал доклад Фролов. «Опасаются старцы, что Киев своих жрецов пришлет, Но еловит за тебя. Докма он тебя ждет, с тобой толковать хочет. Бает люб мне, белолюд. Так он тебя клечит, ярл, знаешь ведь». И богам люб, но пусть слово мне даст, в глаза глядячи, что в наши дела никто из киевских сунуться не посмеет. Здесь, мол, рода земля, и, его и славить должна. Варчун слух пустил, как велено было. Да ярал. Торговцы и умельцы крепко усвоили, что коля ты наместником сядешь в родне. Они станут над Пересеченскими главенствовать, князевы ладьи в греки обихаживать, князевых людей холить. И стало быть, серебряниками мошну набивать. Сам слыхал такие речи и у ворчуна в корчме, и на торгу. Понятно, и несогласные имеются. И ловит, толкует, вечи, мол, надо созвать. «Что в пересечении? Без перемен?» «Без перемен. Сидит князь, как мышь в норе, и дружина его иная Баряжская на месте». Свинель замолчал, задумался, устремив взгляд в никуда. Фролов внимательно рассматривал господина, напряженно сжав губы, что давало наличие в мозгу некой свербящей мысли, которую Оружнику очень хотелось высказать. Ярл, позволь спросить. Спроси. Родинские за нас. В спину не ударят. Там, глядишь, подмога придет из Киева. Когда мне ж пересечен в осаду брать? Подмога из Киева придет, когда Владислав даст согласие на брак дочки. Таков был уговор с Рюриковичем. Умыкнуть могёт дочку-то. Глядишь, шибче дело пойдет, а невеста уж сколь радостно будет. Свинельт резко выпрямился, метнул Фролов у недовольный взгляд. Я у тебя совета просил, умник, доложил, ступай себе. Отдыхай. На днях вродень двинем, вечер созывать. Новую власть утверждать. Фролов покорно развернулся и направился к выходу. У двери он замешкался, взялся за ручку, бросил взгляд на своего господина. В глазах оружника, вопреки обиде, вполне уместной из-за незаслуженно услышанной от резкости, было сочувствие. «Не желаешь ты, Ярл, на Смолянке жениться. Не люба она тебе. Вот и вся недолга» проворчал Фролов со вздохом и вышел. Дождавшись, когда оружник удалится на достаточное расстояние, потому как встречаться с Фролофом и видеть исполненные переживания за его судьбу взгляд мочи не было, Свенельд покинул дружинную избу. Направился он не в гридницу, а в сторону дозорной вежи. Он поднялся на башню, осведомился о положении дел у дозорных и велел им оставить его. Свинельт любил осматривать с верхней площадки вежи окрестности и размышлять. Здесь на высоте хорошо думалось, а подумать нынче было о чем. Над речью на в родник, к примеру. А прежде того, над разговором с Еловитом, главным жрецом святилища рода. Святилище давно уже было не просто капищем Богу у место впадения реки Рось в Днепр а ядром, вокруг которого, как пчелы возле улья, гудели пестрые по народностям веси. Жили в них не только одни уличи, но и поляне, и древляне, и севера, и даже ясы с болгарами. Свинель называл всю эту местность роднем по имени наиболее богатого здешнего поселения, расположенного на высоком берегу Днепра. Власти единой, кроме жреческой, в родне не было, Стоило бы как следует укрепить прибрежное поселение, устроить детинец и поставить у власти княжеского наместника, и родинь не уступил бы и пересечену. Об этом свинель толковал со старейшинами и ранее, для того отправлял своих послов к ним этим летом, сразу вслед за тем, как князь обещал ему наместничество в пересечении. Разовели окрашенные закатными лучами облака над Днепром, в низине стелился туман. Зеленое полотно древесных кущ у подножья холма, нетронутое заплатами человеческого жилья, напоминало морскую гладь. Явственнее, четче воспринимались вечером звуки. Резкие, жутковатые вопли неясыти перерезали пение прочих птиц. Трели ракушки, урчание козадоя. Но птичья разноголосица не раздражала. Она наоборот, усиливала чувство оторванности от житейской суеты. Течение мыслей свинельда обретало плавность. Думы о делах грядущих уступали место воспоминаниям. Всегда было неспокойно на правом берегу Днепра, и полюди на правобережье с тех пор, как Олег вещи покорил древлян, являлось для киевской власти делом непростым. Правители Червонной России исправно подогревали в умах и душах былых своих данников неприязни к киевским князьям. Лишь слава могущественного чародея, сына Бога, ореолом сиявшая вокруг личности великого Олега и при его жизни и некоторое время после смерти, не позволяла вражде разгореться. Отблеск той славы лег на его сына. После вещего в полюде к древлянам Стал ходить муравлянин. Но время шло. Память о вещем стиралась. А вот о том, что Дань Олег Олегович собирал не для себя, а для князя Игоря, который не являлся ни чародеем, ни волхвом, ни сыном Бога, ни даже сыном Вещева, но был пришлым новгородским варягом, червонные князья, да и сам муравлянин, не забывали. Однажды их тлеющее недовольство вспыхнуло пожаром мятежа и войны. Им не повезло, их бунт был подавлен. не без участия свинильда, между прочим. В исходе той брани киевская держава приросла под властными землями. Но полюди в мятежных краях по-прежнему оставалось делом опасным. А к древлянам добавились еще и отданные червонными князями в качестве виры восточные линдзяне и неукротимые уличи, покорить которых не сумел даже вещей. Пять лет назад ходить к ним вызвался Свенельд. Впервые представ перед очами князя Игоря, Свинельд самоуверенно заявил, что храбрость — его заработок. И это было не пустое бахвальство. Оставшись в Киеве после наемной службы у греков, он быстро взобрался на вершину власти киевской державы. Ни одна храбрость, понятно, вознесла его. Еще и хитрость, и ловкость, и прочие умения, о которых князю Киевскому знать не следовало, и которые Свенельд готов был проявить за серебро и золото. Сбор дани для князя Киевского в землях недовольных, он, разумеется, тоже мыслил услугой, не безвозмездной. Свенельд начал готовиться к своему первому полюдью задолго до осени, Даже ещё до того, как ему удалось убедить князя возложить на него обязанность собирать дань, он был уверен, что с помощью своей знатной полюбовницы, сестры князя Киевского, княжной предславы, и собственными способностями добьётся желаемого. Всю весну после усмирения мятежников Свенельд провел со своими людьми на ловах, по возвращении из Царьграда в Киеве с ним осталось около двух десятков варягов, признавших его своим воеводой. Охотился он не ради дичины и дорогого меха. Целью являлись малопригодные в этом качестве волки. Оголодавшие после зимы лесные хищники теряли всякий страх и нападали на домашний скот, нанося окрестным вервям немалый урон но и не ради страдавших от зверей сел выезжал свинельт на лов. Он дюже уважал волков. Вилеты, народ из которого происходила мать будущего киевского воевода, считали лютого зверя прародителем. Серые хищники были справедливы, верны своей близкой стае, убивали лишь из необходимости. А некоторые, не знавшие меры люди, поступали так, что воевода скорее пожалел бы волков. Но сейчас ему требовались волчьи шкуры. Покоренным народом его дружина должна была показаться не просто воинством князя, а ста из самых настоящих оборотней. Древляне боялись Вещева, считая его чародеем и сыном Сварога. А уличи будут бояться его, Свинельда, потому что он станет для них волкодлаком, крадущим не только жизнью но и посмертие, Подобная мысль пришла воеводе в голову после того, как ему удалось запугать и склонить на свою сторону ворчуна. От него он узнал, что уличи относились к лютому зверю с не меньшим трепетом, чем билеты, и тоже вели свой род от волка. Во время полюдия свинельд приказал своим гредням накидывать поверх кольчуг волчьей шкуры и завывать по-звериному каждый раз когда они приближались к местам стоянок дружины. Его первое полюдие стало необыкновенным походом за данью, а настоящим представлением. Свинельд заводил с князьями и старейшинами древлян, линзян и уличей, леденящие кровь речи, и не скупился на угрозы. Рядясь в обличье волкодлака, он вдохновенно изображал жестокого оборотня. Данники боялись его. Ненавидели, не раз пытались убить. Но на второе и третье полюдие восприняли приезд свинельда к ним как должное, а в четвертый его едва ли не приветствовали. Тогда в землях Уличи он почувствовал себя повелителем, князем. Во всех крупных поселениях у него имелись постоянные хоти для наложных утех, ожидавшие и с радостью встречавшие его жонами воевода всегда был ласков и щедр. Прикормленные соглядатые, вроде ворчуна, доносившие о людских настроениях, о недоброжелателях и недовольных, уважительные старейшины, успевшие разглядеть под личиной безжалостного нелюдя, разумного мужа и выдающегося вождя. Большинство уличей больше не испытывали к нему ненависти, а некоторые даже обращались за советом, просили рассудить прения, защитить от степников. В тот, четвертый раз, ему пришлось напомнить им, что он действует не сам по себе, а как воевода князя киевского. Тогда же Свенельд распространил среди уличей слух о том, что он вскоре покинет киевскую державу, и следующей зимой к ним придет другой соратник князя Игоря. При этом он, не стесняясь, Намекал, что новый воевода с опаской относится к бесстрашным, непокорным уличам. Вернувшись в Киев, Свенель предупредил князя Киевского о зреющих мятежных настроениях данников. А между тем он сам их и посеял. Свинель действительно задумал уехать из Киева и не мыслил возвращаться назад. Но облегчать урок своему преемнику он не собирался. Ни хазары, ни печенеги. Ни вещи и ни червонные князья, а он, Свенельд, оказался первым боеводой, сумевшим подчинить себе сей непокорный народ. Запросто делиться своими достижениями он не собирался. Разумным было бы вообще никуда не уезжать из киевской державы. Свинельд многого добился на службе у князя Игоря. а брос связями, знатно обогатился. Но серебро ему нужно было не для одного лишь обладания. С малых лет он носил в сердце желание мести человеку, повинному в смерти его отца и матери, знатному и могущественному Хёвдингу-Дану, приближенному самого датского конунга Кнуда. Против него следовало выходить во всеоружие, не оставляя убийцы, ни единой возможности выжить. При этом самому надо было избежать наказания. Мало было бы радости убить кровника и лишиться свободы и жизни. К тому же Свенельд хотел убить не только врага, но и всю его семью. Да и месть, отложенная на годы, добавила бы ему уважение. Вот потому столько лет Свенельд усердно взбирался на крутую гору жизненных достижений, у подножья которой... Большинство простых смертных теснились и толкались в борьбе за скромные блага жизни. Покидая Киев, Свенельд не знал, приедет ли назад. Он хотел поселиться на земле своих предков. Но что-то в глубине души подсказывало, что возможность возвращения исключать нельзя. А Вельва, разглядевшая в нем дар прорицателя, велела чутко слушать свои ощущения. Свинельт слушал. Его неумолимо тянуло на Русь. И он вернулся. И узнал, что дружина под предводительством Ивара, сына Асмуда, едва унесла ноги из неспокойного края уличей, оставив прошедшей зимой князя Игоря здания. Предвидение это было или точный расчет, непонятно. Но без сомнения, он не зря возмутил уличей, и не зря привел с собой датских наемников. В новое полюдие свинель шел знакомым путем, завершив объезд земель древлян и восточных линзян в Виниче, и отправив часть дружины с собранными данями в Киев, свинель вместе с княжечиком Олегом спустился по Бугу в землю уличей. Уличи легко покорялись ему, хотя теперь у его гридни не имелось с собой волчьих шкур. Впрочем, если бы они даже и имелись, он не стал бы рядиться. Ему не нужно было устрашать. Его и так уважали и признавали его силу. Да и негоже было бы устраивать подобное на глазах уследовавшего с ним в полюде княжича Олега. Присутствие сына Игоря одновременно тяготило и было полезным. Оно ограничивало свинель до свободы действий. Но вместе с тем дружина княжича, пусть почти и не принимавшая участие в битвах, создавала видимость значительного войска. Вот только когда киевская рать по притокам Буга и Тесменю вышла на Днепр, дружина княжича направилась на юг, вниз по течению. Свинельду же следовало идти на север, в сторону самых значительных и богатых поселений — Родня и Пересечина. Свинельд рассчитывал, что князь Киевский поддержит его гриднями, ведь в дане доля Игоря была большей. На сей раз своевода ошибся. Игорь привычно стремился извлечь всемерные выгоды из своих предприятий. И более того, как подозревал Свинельт, князь хотел поставить чересчур удачливого и от того взорвавшегося, так верно думал о нем Игорь воеводу на место. Князь прислал Гридни лишь для того, чтобы обезопасить следование косожской невесты Олега и греческих послов до Витичева. От Витичева на северо начинались покорные Киеву безопасные земли. Тогда же Свинельду было приказано явиться в Киев, куда он и поспешил, опередив медленно идущий вверх по Днепру ладейный поезд косожской княжны. В ту пору он еще не знал, для чего князь велел ему приехать. Даже и предположить не мог, что речь пойдет о женитьбе на Смоленской княжне. Подмога с войском пришла не так, как ожидал Свинельд. Игорь пообещал ему поддержку людьми и наместничество в Пересечении взамен женитьбы на Смоленской княжне. Надо было соблазнить княжну и тем разрушить ее помолвку с князем Новгородским. Дочь Владислава Смоленского была невестой выгодной, пригожей, молодой, знатной. Свенельд, конечно, подчинился князю Киевскому. Однако, согласившись на брак, он отступил от одного своего убеждения. Вопреки предельной расчётливости, жениться воевода хотел по любви. Он никогда не сомневался, что ему, прославленному воину, Влиятельному и видному собой мужу, доселе без труда получавшему любую угодную ему женщину, будет просто жениться на той, которая придется ему по сердцу. В яви все складывалось как-то иначе, чем он себе представлял. Небесные пряхи смеялись над самоуверенным чистолюбцем. Любовь оказалась не тем благом, которое можно было получить, забравшись на гору жизненных достижений. Она пришла не по велению разума и не прекратилась усилием воли. И самым грустным оказалось то, что за любовью не следовало неизбежное обладание. Как и наоборот. Родень. В полуденный час на исходе лета в Родне, располагавшемся на каменистом кряже, близ места слияния Росси с Днепром, было необыкновенно людно. Вокруг помоста, установленного в середине площади, толпились самые знатные жители поселения и окрестностей: главы ремесленных концов, торговцы, старейшины вервий, десятники сторожевой охраны. По краям теснился простой люд, наряженный как на праздник: мужики в белых рубахах, бабы в узорах, некоторые бойкие и деловитые парни. Взобрались на принесенные из корчмы деляна столы и лавки, на прикачанные из бандарного два рабочки и на прочие подручные, а вернее подножные предметы. Народу на площади набилось столько, что, казалось, и шагу ступить некуда. Возбужденно шумело людское море, почти не прерываясь, с раннего утра Бил позвонится Вечевой колокол. Волхвы! «Волхвы едут!» — закричали наблюдатели с возвышений. «И воевода белолюд с дружиной!» Люди потеснились. В толпу вклинилось шествие. Впереди, на белом жеребце, более похожий на воина, нежели на волхва, ехал верховный жрец святилища — еловид. За ним следовало телега с навесом, запряжённая парой белых жебыков. Повозка жрецов. Завершал шествие десяток конных гредней во главе со свинельдом, которого родинцы, Торе Еловиту, прозывали Белолютом. У помоста шествие остановилось. Почтенные старцы выбрались из повозки. Еловит и свинельд спешились, взошли на высокую степень. Люди свинельда рассредоточились, отцепили помост, оттеснив от него народ». Они зорко всматривались в толпу, выискивая лиходеев. Правда запрещала приносить на оружие. Если случались на подобных сборищах разногласия, которые невозможно было разрешить словами, противные во мнениях стороны бились на кулаках. Однако всегда находились те, кто поддавался искушению преступить закон. И здесь, среди толпы, Весьма вероятно присутствовали соглядатые пересеченского князя Вестислава. «Здравы будьте, жители Родня!» Разнёсся над площадью густой звучный голос Елавита. Толпа зашумела ответными приветствиями. «Собрались мы ныне навечи, чтобы союзно решить. Быть нам с Киевом...» Или с пересеченным. Решение непростое. Выберем одного, знать, враждовать нам с другим. Думать надобно крепко. Заслушаем всех, кому есть что ныне сказать по всему поводу. Но прежде всех слово держать в его де свинельду. Люди добрые, представляться вам нет нужды. Все вы меня давно знаете. Было время, я воевал с вами, склонял под лань князя Киевского. И удача была со мной. Но никогда я не таил зла против народа уличей и против прочих народов, живущих в здешних землях. Когда можно было, я всегда мир ладить силился. Но пересечен, отрезан и ломоть». Ему гибнуть от моей руки или от какой другой — то дело решенное. Пусть не сейчас, но со временем тому бывать. Многие из вас давно поняли, сколь весомые выгоды можно извлечь из союза с Киевом. Каждую весну ладьи князя Игоря идут в Царьград, и каждую осень обратно. И переправа через Днепр может быть единственно вашей. «Кому еще быть первым в окрестных землях, как Неграду, осененному благодатью самого рода?» «Мы долго жили под рукой князя Вестислава, но четыре из пяти минувших лет платили дань Игорю Киевскому», — добавил Еловид. «А по чьей вине мы склонились под Киев? Помните, люди добрые?» Вестислав уступил в брани Игорю Киевскому, а вернее всего в выводе Свинельду. И после того мы жили в мире и покое, покуда Вестислав не начал баламутить людей. Будто белолюд нас не баламутил, выкрикнули из толпы. Спанталык у нас не сбивал. Пирято торговец верно говорит. Поддержал родинский старейшина Замята, стоявший рядом с помостом на перевернутой вверх днищем лодке. «Две весны тому ты, воевода, баил, что покидаешь земли Руси, а за место тебя другой киевский воевода заданию к нам придет на будущую зиму. Шипк, податливый до боязливый. Я своими ушами о том слыхал на сходе старейшин. Не тыль его собрал, воевода, а? Разве ж я тебе замята велел гнать киевского воевода в зашей из родинских земель? Вкрадчиво спросил Свинельд. Браниться с ним, обижать. Разве так? Для чего тогда намекала о слабости киевского человека? Для твоей же пользы? С податливым человеком проще сторговать себе выгод. Хитрее действовать надо было, а не за мечи и топоры хвататься. Хитер ты, воевода! О том нам вестима, возмутился Замята. «Гладко баешь, не подкопаться!» «Верно Замята речет. Волкодлаком ты рядился, народ пужал!» «Да нас даётся! То болтовня!» «Люди правду говорят, воевода. Никто ни разу не видал, чтоб ты обернулся зверем». Раздался из-за спины свинельда голос жреца по имени Любар. «Лукавил ты, голову нам морочил ранее. И кто поручится, что дальше не будешь?» Толпа зашумела соглашаясь со словами жреца. «Лицедей ты, лютый, а не волкодлак, белолет. «Бывал ты, Любар, и приметлив», — ответил свинельд, не повернув головы. Все верно, — сказал, — и я, люди добрые, не стану более лукавить. Чтоб вам покойно было, признаюсь и покаюсь, никакой я не волкодлак». «Я — человек». Людское море заволновалось, зашумело шибче, покатило волны пересудов. «Человек? Не волкодлак?» «Не волкодлак бает. Человек, мол. Да как же так?» «А вот так. Брехал вещает». «А нынче не брешет? Кто же его знает?» Явственно слышались в многократно повторенных вопросах и ответах оттенки разочарования. Порой нечто наиболее вероятное оказывается наименее желанным для человеческой души. В очередной раз Венельт убедился, что люди не хотят скучной правды. Они жаждут чудес. «Стало быть, нет в тебе вещих умений? На кой нам тогда таков князь сдался?» «Так вам волкодлак все надобен», — рассмеялся воевода. «Люба, пужаться? Ну, у меня есть умение. Коли желаете, покажу. Повеселю у вас. Пусть мне глаза завяжут, а моего коня станут морды к помосту держать. Буду его глазами глядеть, и всех священных мужей угадаю». «Люба? Люба, воевода, Люба! Давай!» Удивинос! Вы согласны, высокочтимые жрецы. Свенильд обернулся к священным старцам. Утвердительные кивки были ему ответом. И меня заодно угадай воевода! выкрикнул Пирята и поднялся на помост. Быстро была найдена трепица, принес ее замята. Жрецы и пирята поочередно приложили свернутую в несколько раз ткань к своим лицам, проверяя, плотно ли повязка закрывает зрение. Все одобрительно кивнули, подтверждая, мол, подвоха нет. Все по правде. После этого свинельду завязали глаза. Священные мужи поднялись с лавки и, перемешавшись, выстроились посереть помоста. Вместе с пирятой торговцем их было шестеро. Народ на площади замер. Фролов подвел коня. И тут вдруг, подтянувшись на руках, на край помоста присел невесть, откуда взявшийся молодец. Был он одет в нарядную вышитую рубаху, подпоясанную поясом. И свободные порты, обмотанные на лодыжках анучами. На ногах кожаные поршни. Парень как парень. «Это кто еще? Чего это он? Чего выдумал? Зашумели в толпе. Гридни и свинельда ринулись к нему, но парень поднял руки, показывая, что никакого оружия при нем нет. Ярл, крикнул фролов на северном языке. На помосте чужак. Задержать его. Не трогайте, ответил свинельд по-славянски. Гридни отошли от незнакомца. Парень ловко вскочил на ноги и бесшумно приблизился к ряду жрецов. Склонил голову перед Еловитом и, подойдя к Любру, жестами предложил ему уступить место. «Да! Да!» — загудела толпа. Затея усложнить воеводе задачу пришлась зрителям по душе. Фролов встревоженно глядел на свинельда. Воевода стоял неподвижно, никак не отвечая на творившиеся вокруг непонятности. Любер вышел из ряда. Шутник занял его место. Парень приложил палец к губам, призывая людей к молчанию. «Священные мужи готовы, воевода Свенильд!» провозгласил Замята. «Позволь подвести тебя к ним». «Справлюсь сам», — глухо ответил воевода и направился к ряду жрецов. Ступал синеть спокойно, но не так уверенно, как он ходил с открытыми глазами и даже споткнулся раз, вызвав в толпе удивленный и взволнованный ропот. Он подошел к жрецам, замер напротив первого, ничего не сказал, сделал шаг ко второму. Не проронив ни слова, он недолго стоял напротив каждого. Незнакомец, заменивший Любра, был предпоследним. Когда Свинельт миновал его, парень скорчил забавную рожицу. Вытаращил глаза, почесал темя, взлохматив волосы. Завершив проход вдоль ряда мужей, Свинельт вернулся на место. Некоторое время он стоял недвижим, молчал, словно над чем-то раздумывал. Называй давай, не тяни! Раздался выкрик из толпы. Я не тяну. «Я безмолвствия жду», — ответил воевода. Вечевые исходники зашикали на болтавших и шумевших, и на площади воцарилась мертвая тишина. Еловит, произнес свинельд, шагнув к первому человеку из ряда, и толпа одобрительно загудела. Воевода назвал имя жреца верно. Свинельд чуть развернулся и вскинул ладони. «Родинцы!» «Вы молчите, покуда воевода всех не поименует!» Ищу нужным пояснить замята. «Ждожир, пирята, колун» — назвал свинельты еще троих, передвигаясь вдоль ряда от одного к другому. Пятым стоял незнакомец. Свинельт замер напротив него. Подумал, ничего не сказал и сделал шаг в сторону, к последнему жрецу. Парень нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Одной рукой он уперся в бок, другой сделал широкий плясовой жест. Вёл он себя по скоморожье, дурачился. Словно все происходившее до ней завеселило его. Люди в толпе посмеивались над чудаком. Дивлян! сказал свинель, — ты толпа опять зашумела. Но воевода вновь вскинул руку, призывая к молчанию. Еще один!» Он сделал шаг к незнакомцу. И вдруг жрецы, стоявшие рядом, отшатнулись. Люди, наблюдавшие зрелище у торца помоста, испуганно ахнули. Кто-то крикнул «Берегись!». Фролов взвился на помост. еловит метнулся к свинельду. Поймав солнечный луч, сверкнуло лезвие ножа в руках незнакомца. Направлено оно было в шею свинельда. Но спасать воеводу не пришлось. Молниеносно свинельд перехватил руку, занесшую нож, и сжал запястье злодея. Второй рукой сдернул повязку и вцепился железными пальцами в шею нападавшего. Еловид за его спиной грохнулся на помост. Его толкнул Фролов. Повалив волхва, оружник свинельда и сам упал на дощатый пол. Свинельд вывернул нападавшему руку и отшатнулся в сторону. Все это произошло в считанные мгновения до того, как брошенный из толпы нож просвистел над ними и впился в бедро злодея. Кто-то явно метил попасть в свинельда и промазал, потому что воевода вовремя увернулся. Прикрывшись израненным злодеем как щитом, свинельд огляделся. Его люди уже прорывались ко второму нападавшему сквозь гомонящую толпу. А шутник-покуситель бился в его руках, но не для того, чтобы вырваться, а от сотрясавшей его предсмертной дрожи. «Ножи в отраве! Берегись!» — крикнул Свенильд. «Всё подстроено!» — прохрипел Лиходей. «Подстроено! Сговор со жрецами!» Больше он сказать ничего не сумел. Изо рта его хлынула кровь. Свинельта оттолкнула оттолкнул от себя тело, и оно тяжко упало на помост. Фролов склонился над покусителем, вглядываясь в шевеление его губ и прислушиваясь. Не скажет ли еще чего невольно перед смертью. Второй злоумышленник был схвачен быстро. Но он до того, видно, успел полоснуть себя лезвием отравленного ножа, и когда люди-воеводы подтащили его к помосту, уже извивался в судорогах и не мог говорить. Часть сходников ринулась прочь от помоста, однако все выходы с площади оказались перекрыты гриднями дружины Свенильда, занявшими улицы в то время, когда воевода держал речь. «Остановитесь, чада!» Нёсся над площадью зычный голос еловита. «Остановитесь! Передавите же друг друга! Родинцы, угомонитесь! Угрозы нет!» Взывал к собравшимся свинельт. «Охолонись, дурачё!» Орали гридни, сдерживая щитами натиск горожан. «Не выпустим!» Некоторое время сходники пытались прорваться сквозь заслоны но сладить с гриднями, ежедневно упражнявшимися в умении держать стену щитов, было непросто. Сопротивление плавно перетекало в словесные перепалки. Вывода, ты знать положить нас всех нынче удумал!» — выкрикнул замята. Во время заворухи с нападением староста спрыгнул с помоста, но, подвернув лодыжку, уйти далеко не сумел и прятался под лодкой. На кой ляд мне с вами речи тогда было разводить? По что зверей своих согнал в том разе? Потому как ожидал от пересеченцев пакостей. Обороните себя и вас, желал. Угомонитесь уж, угрозы боли нет. А коли убивцы в толпе? Убивцы не по вашу душу пришли. Чего трусите? Я на обозрении стою, а ум от страха. Вы растеряли, друг друга затоптать готовы. Тебя нож не имет! Мы видали! Звонко крикнула баба. У нас таких умений нет! Поддержал ее стоящий рядом мужик. Родинцы, давайте вы сейчас помолчите немного. Свинельд поднял обе руки, призывая внять ему. А я кое-что скажу убийцам. Сходники притихли устремив взоры к воеводе. В залитом с одной стороны кровью кафтане, с растрёпанной после схватки гривой волос и при всем притом, с невозмутимым лицом, он выглядел впечатляюще. Свинель действительно не боялся, и это поражало народ на площади. «Тати, коли вы меж добрых людей затесались и зрите, знаете, вам не уйти». Даже если и убьете меня, тут же сами бесславно рядом с подельниками поляжете. Пока моя дружина блюдет площадь, нет никому хода от отсель. Но коли вечи завершим как положено, проверять никого не станем. Всех выпустим. Обещаю. А коли исход тебя не устроит, ну как супротив тебя в посадниках голосовать станем. Не унимался замята, устыдившийся видно собственной трусости и пытавшийся теперешней дерзостью ее возместить. Тоже не выпустишь. Выпущу, слово даю. Серьезно сказал Свинельт и тут же с усмешкой добавил. Но столов першественных не накрою. Думайте, родинцы, решайте. И вновь зашумело людское море. И каждый наробил поделиться мыслями и наблюдениями. А вы слыхали, что Тать-Тарек? Мол, подстроено все действо. Убивицы сам тоже подстроен, выходит. Народ, да воевода с закрытыми глазами Тася за руку поймал. Вы чего, не видали разве? Да видали, как не видать. Все же он не людского рода племени. Верно. «Опять брехал тепереча, что не волкодлак». «Волкодлак, не волкодлак, главное, чтоб нас не ущерблял», — Ставил словцо перята торговец. «Баил о наших прибытках печься станет». «Честной народ, а какой еще нам посадник нужен? На кого лучшего потягаем? О ком речь ведем?» — вмешался еловид. Воевода муж разумный и сильный. Пусть же он правит и родним, и всеми окрестными землями. Поддержал его Ждожир. Пущай тогда Белолюд нашим князем будет, а не Игорь Киевский. И родин станет первым, а не Пересечен. И не Киев. Не справимся мы с пересеченным без Киева. Дружить надо с князем Киевским, дурни. «Чтоб серебро из его мошны перемещалось в наши!» Долго волновалось людское море, шипело недоверием, бурлило недоумением, вспенивалось то руганью, то смехом. В исходе горячих прений Веча утвердила свинельда наместником родня и пообещала воеводе полторы сотни мужей для осады и брани пересечена. Кормление его дружины отчасти становилось заботой родинцев. Тем же вечером Свинельда отправил гонца в Татенец с повелением собрать добровольцев в поселениях на Тисмене, о чем воевода уже имел предварительный уговор с тамошними старейшинами и выступать всем войскам в сторону родня. Он решил не ждать подмоги от князя Игоря, а справляться с собственными силами. Владислав Смоленский мог ведь и не согласиться отдать Свинельду в жены свою дочь. И тогда Киев. Подкрепление воеводе не пришлет. Честно признаться, в глубине души Свенельд надеялся на это. Но небесные пряхи имели на него собственные виды. День спустя, когда Свенельд угощал народ на площади медом и пирогами, устроив обещанный пир, с которым ему помог Ворчун и прочие родинцы, из Киева приехал утомленный гонец. Гридень уже несколько дней разыскивал воеводу по ратным станам и заставам, чтобы сообщить ему важные вести. Владислав прибыл из Смоленска, заключил ряды с князем Киевским и благословил дочь на брак со Свинельдом. Князь Игорь повелевал Свинельду ехать в Киев на его же собственную свадьбу.